Рэй Брэдбери Запах Парелли Три дня к ряду Уильям Финч с позаранку забирался на чердак и до вечера тихо стоял в полутьме, обдуваемый сквозняком. Ноябрь был на исходе, и три дня мистер Финч простоял так в одиночестве, чувствуя, что само время — Тихо, безмолвно, осыпается белыми хлопьями с бескрайнего свинцового неба, укрывает холодным пухом крышу и припудривает карнизы. Он стоял неподвижно, смежив веки. Тянулись долгие серые дни, солнце не показывалось. От ветра чердак ходил ходуном, словно утлая лодка на волнах. Скрепил каждой своей косточкой. Стряхивал слежавшуюся за десятилетия пыль с балок, с покоробившихся досок и дранки. Все вокруг охало и ахало, стонало и кряхтело. А Уильям Финч стоял и вдыхал сухие тонкие запахи, словно изысканные духи, и приобщался к издавна копившимся здесь сокровищам. Глубокий вдох.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 Он был что-то не в меру весел. Буйная радость бродила и бурлила в нем. Товой гляди выплеснется через край. Жена нахмурилась. «Чем это от тебя пахнет?» «Пахнет? Пахнет? Как так пахнет?» Финч вскинул сидящую голову. Жена подозрительно принюхалась. «Сарсапарелью, вот как!»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 Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернула его в платок. Отдавала сразу и снегом, и полотном. Кора беспокойно поежилась. «А, пожалуй, это возможно», — думал он, полузакрыв глаза, пытаясь вновь все это увидеть и припомнить. «Ведь что такое чердак? Тут дышит само время. Тут все связано с прошедшими годами».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 Надо только ехать на свои одноколески поаккуратнее, удерживать равновесие, балансировать между годами, руки в стороны, осторожно, осторожно, от года к году, недельку провести в 909-м, денек в 900-м, месячишка или недели две где-нибудь еще, скажем, в 905 898-м. И тогда ты конца жизни так и не выйдешь из лета. Что еще за одноколеска?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 Долгое, долгое, знойное лето со всеми своими зелеными факелами и жарким бронзовым солнцем не растопило бы сковавший все его существо ледяной панцирь. Понадобилось бы не одно лето, а добрых два десятка. По ночам в постели весь он точно огромная пресная сосулька, снежный стукан, и в нем поднимается вьюга без связных сновидений суматоха ледяных кристаллов а за стенами опустилась вечная зима. Над всем нависло низкое, свинцово-серое небо, и давит людей точно тяжкий пресс, виноградные грозди, перемалывает краски разум и самую жизнь. Только дети уцелели и носят на лыжах, летят на санках с леденевых гор, в чьих склонах, как и в зеркале, отражается этот давящий железный щит и опускается все ниже,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 — заиграла улыбка. Чердак безмолвствовал, словно черная туча перед грозой. Лишь изредка до коры сверху доносилось невнятное, мужнино бормотанье. В пять часов по мистер Финч встал на пороге кухни, напевая «О мечты мои золотые». Взмахнул навехонькой соломенной шляпой и крикнул, будто малого ребенка хотел напугать.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 Стылое небо опять пошло сыпать снегом. — Отвечай мне! — кричала она. — Ты что, совсем рехнулся? Ухлопать наши кровные денежки на тряпье, которое носить-то нельзя! — На чердаке, — начал Уильям. Кора не слушая, ушла в гостиную. Снег повалил вовсю. Стало холодно и темно. — Настоящий ноябрьский вечер.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 Да, оно все здесь. Время, собранное, сжатое точно японский бумажный цветок. Одно прикосновение памяти, и все раскроется. Обернется прозрачной росой мысли, вешним ветерком, чудесными цветами, огромными, каких не бывает в жизни. Выдвинь любой ящик комода, и под горностаевой мантией пыли найдешь двоюродных сестриц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 когда ветер только-только разогнал тучи и проглянула омытая синева. А пыль горела и курилась, как ладан. Это горело время, и оставалось лишь углядеться в огонь. Поистине, этот чердак — великолепная машина времени. Да, конечно, так оно и есть. Только тронь вон те граненые подвески, да эти дверные ручки, потяни кисти шнуров — Зазвени стеклом, подними вихрь пыли, откинь крышку сундука и точно мехами органа поработай старыми каминными мехами, пока не запорошит тебе глаза пеплом и золой давно погасшего огня. И вот, если сумеешь играть на этом старинном инструменте, если обласкаешь каждую частицу этого теплого и сложного механизма, его бесчисленные рычажки,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 Что ты такое мелешь? Я все обдумал и думал целых три дня. И хочу с тобой попрощаться. Слезай оттуда, дурень. Вчера я взял из банка 500 долларов. Я давно об этом думал. Когда это случилось, так уж тут Кора... Он порвисто протянул ей руку. В последний раз спрашиваю. Пойдешь со мной? «На чердак-то?» «Спусти лесенку, Вильям Финч. Я влезу наверх и выволок у тебя из этой грязной дыры. Я отправляюсь на Хейнегенскую набережную есть рыбную солянку», сказал Уильям. «И закажу оркестру. Пускай сыграют над заливом сияет луна». «Пойдем, гора, пойдем!» Его протянутая рука звала. Кора во все глаза глядела на его кроткое, вопрошающее лицо. «Прощай», — сказал Уильям. Тихонько-тихонько он помахал рукой. И вот зияет пустой люк. Ни лица, ни соломенной шляпы. «Уильям! Уильям!» — пронзительно крикнула Кора. На чердаке темно и тихо. С криком она кинулась за стулом, кряхтево забралась в эту затхлую темень, поспешно посветила фонариком по углам. «Вильям! Вильям!» Темно пусто. Весь дом сотрясается под ударами зимнего ветра. И тут она увидела в дальнем конце чердака, выходящем на запад,